Глава 17. Анье. Тёмный властелин умел задавать вопросы таким тоном, что все мысли разбегались и не желали собираться в кучу. Или это от того, что стоял он так близко, и мне даже почудилось, ещё секунда, и я бы не успела ничего потребовать. Мужчина бы меня поцеловал. Губы приятно заколола, словно это всё-таки случилось. Я невольно прикоснулась к ним, проверить, не бегают ли по ним шаловливые магические искры. И задумалась, а что было бы, если бы поцелуй случился? Я бы ответила. Тоже интересный вопрос, но на него я уже не узнаю ответ. Ну же, Анье, смелее, поторопил меня с ответом темный властелин. Я и сама понимала, что отступать теперь некуда. «Да и нельзя, если я хочу сохранить своё место хранителя драконов в Алуарии и продолжить жить так, как мне хочется». «Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы сохранили мою работу, что бы ни случилось». Тёмный сдвинул брови к переносице, изучая меня чёрным взглядом. «Это больше похоже на очередную услугу на будущее. Может, не стоит мелочиться?» «И брать выше?» Я закусила губу, обдумывая его слова, но ничего лучше на ум не приходило. «Я могу дать вам свое подданство. Это защитит вас от законов Морни», — предложил темный. «Очень щедрое предложение. Я польщена, но, увы, в моей ситуации чужое гражданство не поможет». «Я не смогу устранить ваших обидчиков физически», но вполне способен организовать защиту. Скажите, что ещё я могу сделать?» Мне интересно было, откуда такая щедрость, но злоупотреблять чужой властью совершенно не хотелось. «Поверьте, то, о чём я прошу, и так трудно будет выполнить», честно предупредила, на что мужчина лишь скинул чёрную бровь. Явно не воспринял мои слова всерьёз, «А зря. Вы больше ничего не хотите мне рассказать?» Я задумалась лишь на несколько секунд, сомневаясь, а правда, не рассказать ли всё, но тут же покачала головой. Хмыкнув то ли на мой ответ, то ли своим каким-то мыслям, тёмный властелин направился в гостиную, где остался Зефирка. Дракончик сидел на пушистом ковре и поглядывал с интересом «В нашу сторону!» «Лекарство уже подействовало?» Удивилась я. «Что же было в тех конфетах?» Темный подошел ближе, присматриваясь к дракону. «Выглядит вполне здоровым. Иди-ка сюда, малыш!» В подтверждении слов темного властелина дракончик бодро пошел на руки. Перебрался к хозяину на плечо, устраиваясь поудобнее. «Давай дадим сегодня Анье «Отдохнуть!» Удивительно бархатным тоном проговорил темный властелин. «Доброй ночи, Найанья!» «Доброй ночи!» Но едва Ксандериан пересек порог смежной гостиной, как зефирка громко заскулил, распластался на плече темного и повесил голову, тяжко задышал, словно ему опять стало плохо. Темный остановился, и я тут же подбежала к ним. «Что случилось?» «У тебя что-то болит», — обратилась я к дракону. Малыш поднял крылышки и потянул ко мне лапки, снова заскулил так, что у меня защемило сердце. «Минуту назад он себя прекрасно чувствовал», — заметил темный, с подозрением глядя на своего дракона. Я протянула руки к зефирке, погладила нежную чешую на шее, и малыш ласково закурлыкал в ответ и совсем не выглядел больным при этом. «Странно. Что же было в тех конфетах?» «Я это обязательно выясню. Завтра. А сейчас нам всем нужно отдохнуть». Тёмный снова предпринял попытку добраться до своей спальни. Но Зефирке резко стало плохо. Тёмный опять остановился и на каблуках развернулся ко мне. «Кажется, я знаю, что происходит». Удивил он, строго глядя на дракончика. Розовая мордочка повернулась к хозяину, малыш невинным взглядом смотрел на него. «Я и до этого не ощутил признаков отравления, когда проверял магией, и сейчас ничего не ощущаю». «Тогда в чём дело?» «Дракон симулирует». «Ох, вон оно что! Я такого не ожидала от зефирки». Ведь торопышка действительно чувствовал себя плохо, так что у меня и в мыслях не было, что зефирка может притвориться. Но зачем? Думаю, он хотел больше внимания. А сейчас он попросту не хочет расставаться с вами. Темный попробовал ссадить зефирку с плеча и вернуть мне, но малыш крепко вцепился в папочку тонкими когтями. И от вас уходить он тоже не хочет. Озвучило то, о чём мы оба наверняка подумали. «О, так ты хочешь, чтобы мы ночевали все вместе?» Дракончик просиял и радостно захлопал крыльями. Мы с тёмным властелином переглянулись. «Дракон нами манипулирует», — пришёл к логическому выводу Ксандериан. «И что нам делать с этим?» Тёмный властелин выглядел растерянным. Он явно не сталкивался с подобными проблемами раньше. Посмотрел мне за спину, где была открыта дверь в мою спальню и виднелся уголок кровати. Обернулся и взглянул на закрытую дверь, где в его спальне спал торопышка. Так, надеюсь, он понимает, что совместные ночевки мне не нужны. Судя по задумчивому виду властелина, он этого не понимал. Скорее решал, где лучше заночевать. У меня. Или у него? Явно был не прочь пойти у дракончика на поводу. Маленькие драконы, как дети. И что вы предлагаете? Я коварно улыбнулась. Воспитывать ваше темнейшество. Воспитывать. Мне поставить его в угол? Усмехнулся темный. Дракончик с любопытством следил за нашим разговором и пока не понимал, к чему все идет. Это вас так мама в детстве воспитывала, удивилась я, с трудом представляя маленького темного властелина в углу. Нет, мать умерла вскоре после отца, погибшего на войне. Когда мне было пять, и воспитанием занимались дюжина учителей. Стояние в углу было самым безобидным наказанием. Простите, соболезную, искренне произнесла я. Не стоит. Я почти не помню родителей. Но вы...» Отмахнулся тёмный и как-то коварно и горько усмехнувшись добавил. «Как сирота должна меня понимать». Почувствовав жгучий стыд, я тяжко вздохнула. К счастью, мне подобные страдания были неизвестны. Но говорить об этом тёмному я не стала. «Так что, в угол?» «Нет», — покачала я головой, и сложила руки на груди. «Вы должны объяснить дракончику, что мы не можем спать вместе. Сказать дракону твёрдое «нет». Будьте строже, не показывайте ему свою слабость. Собственно, кому я это объясняю?» «У меня нет слабостей», — нахмурился тёмный властелин. «Угу, конечно. Тогда почему мы до сих пор топчемся здесь?» «Тогда скажите дракону «нет» и отправляйтесь спать». Сказав это, я резко развернулась и направилась к себе, не оглядываясь и не сбавляя шага. Уверена, у темного властелина получится справиться со своим драконом. Малыш недовольно зарокотал, потом перешел на жалобный стон. Сердце разрывалось, но нельзя было идти у него на поводу. Закрыв дверь спальни, Я тихонько прислонилась к ней и сползла на пол. Драконьи жалостливые песни прекратились минут через пять. Я облегченно выдохнула. Но легче мне не стало. Слишком много всего навалилось. Слишком шатким стало мое положение. И теперь все зависело от милости Ксандриана. Сдержит ли он свое слово, когда узнает всю правду обо мне?